Это они хотят убить меня, ответила она. Ну, это же глупо и отвратительно, сказал я, принимая эффектную позу. Она проигнорировала. Чем я могу вам помочь? спросил я. Я возвратился к делу, раз моя мужская привлекательность на нее не подействовала. А я хочу, чтобы вы были моим телохранителем, сказала она. Когда я улыбнулся и открыл рот, чтобы ответить, она перебила: "И, пожалуйста, избавьте меня от всяких комплиментов по поводу тела, которое будете с удовольствием охранять. Я достаточно наслушалась этого от Касситера. Я хотел только сказать, что принимаю предложение". Это была ложь, так как фразы аналогичные отмеченным вертелись у меня на языке. Я напомнил себе, что, как это ни трудно перед лицом Ангелины, но расслабляться я не имею права. Расскажите мне только что-нибудь о людях, которые хотят убить вас. Известно, что князь Эрденранд был женат, сказала Ангелина. Она поигрывала, словно девочка с стаканом. Его жена совершила самоубийство самым глупым образом. Ее семья, эти самые Радебрехины, думают, что ее убила я, и хотят отомстить, убив в ответ меня. В этом заброшенном углу Фрейбора еще сохранилась вендетта, и эти богатые идиоты тоже ее исповедуют. Вот теперь картина прояснилась. Князь Арденранд, прирожденный оппортунист, чтобы увеличить состояние, женился на дочери этой семьи. Всё было прекрасно, пока не появилась Ангелина. Не зная местных обычаев, связанных с мщением, она убрала с пути камень преткновения. Но что-то было сделано не так, или князь где-то сплоховал, и возникла вендетта. Теперь мой ангел хочет просунуть мою нежную плоть между собой и убийцами. Я задал еще один вопрос. Это было самоубийство или вы убили ее? — спросил я. Да, я убила ее», — сказала она. Все наши карты лежали на столе. Решение было за мной.